И я не стал его в этом разубеждать. Просто подумал, что книга, которую принес мне давишний хиромант, сильно подпорчена. Утрачены целые страницы про меня, Сестерцию и других людей. Даже заглавие ободрано наполовину. «Жизнь двенадцати посланников», — подумал я, и согласился эту книгу отреставрировать.